Глава 54 Как только Мэнли встретила Адама в аэропорту, у нее создалось впечатление, что его что-то беспокоит. Она поняла, в чем дело, когда они ложились спать, и он передал ей пакетик с лекарством от доктора Кауфман. «Кто из вас позвонил?» — спокойно поинтересовалась она. Я позвонил доктору, когда она пыталась решить, звонить ли мне. Мне кажется, что лучше поговорить об этом утром. Как хочешь. Вот так же они ложились спать в течение года после смерти Бобби и перед ее беременностью Ханной, подумала Мэнли. Равнодушный поцелуй, а потом чувство отчаяния, разделяющие их лучше разделительные доски. Она повернулась на бок и уткнулась лицом в ладонь. Разделительная доска. Странно, что ей пришло на ум это сравнение. Она только что наткнулась на описание этой черты быта времен первых колонистов. Зимой в доме бывало так холодно, что, если молодые люди встречались, этой парочке разрешалось спать одетыми в одной постели, закутанными в одеяло из длинной доской, укрепленной между ними. «Что сказала доктор Кауфман Адаму?» — мучилась Менли. «Не сочла ли она своим долгом рассказать ему о приступе, когда мне показалось, что я слышу поезд и зов Бобби. Потом Мэнли похолодела. Не сказал ли доктор Адаму, что плач Ханны беспокоил меня настолько, что я не осмелилась прикоснуться к ребенку? Рассказал ли Адам доктору о вдовьей дорожке? Я не рассказывала ей об этом. доктор и Адам могут бояться, что я причиню вред Ханне. Что они решили предпринять? Будут настаивать на постоянном присутствии няни, когда Адама нет дома? Внезапно она вспомнила еще об одном ужасном варианте. С упавшим сердцем Мэнли осознала, что нащупала верный ответ. Адам отвезет ее в Нью-Йорк и доктор положит ее в психиатрическую больницу. Я не могу позволить, чтобы это случилось. Я не могу существовать без Ханны. Это убьет меня. Мне ведь лучше. Я умудрилась переехать через железнодорожный переезд, когда отвозила Адама в аэропорт на этой неделе. Даже прошлой ночью, когда мне показалось... что меня зовет Бобби, я не потеряла контроль над собой. Я все-таки вернулась к Ханне. Я не обидела ее, а успокоила. И я хочу остаться здесь. Осторожно, чтобы не потревожить Адама, Мэнли натянула одеяло до самой шеи. В более счастливые времена, проснувшись от холода, Она просто скользнула бы в теплоту рук мужа. Но не теперь, не при таких обстоятельствах. «Я не могу позволить, чтобы Адам увидел какой-то признак моей нервозности», — сказала она себе. «Утром мне надо сбить его с толку, сказав, что необходимо присутствие Эми целый день. Через день или два я должна сказать ему... насколько лучше я себя чувствую. сказать что может быть доктор права и отмена лекарств была преждевременной В этом доме намного удобнее иметь няню у меня не будет возникать ощущение что она путается под ногами как это было в квартире иханни здесь хорошо. Новая книга это захватывающий проект, а работа всегда держала меня на плаву. Повесть о Дэвиде, мальчике, который вырос и стал капитаном собственного корабля, могла бы стать моей лучшей книгой. Я чувствую это. Я не верю в привидения. Но рассказ Джен Палли о людях, утверждающих, что в их домах есть привидения, заинтересовал меня и, значит, заинтересует читателей. Будет отличная статья по истории Кейпа для Трэвел Таймс. И я хочу рассказать историю Мегитабель Фобби настаивает на ее невиновности. Бедную девочку осудили за прелюбодеяние, публично высекли, ее презирал собственный муж, и у нее забрали новорожденное дитя. Достаточно сурово, если она была виновна, но совершенно непереносима, если она была невинна. Мне хочется найти доказательства ее невиновности, если оно существует. Чувствую ли я родство с ней, потому что мой муж вступил в сговор с моим врачом? Он считает меня неспособной, заботиться о собственном ребенке. Он хочет разлучить меня с Ханной. «Это, наверное, то же самое, как со Скоттом Ковием», — сказала она себе. «Люди смотрят, шепчутся, стараются найти способ запереть тебя». Улыбка скользнула по ее губам при воспоминании, как за обедом прошлым вечером Скотт поднял брови и слегка подмигнул ей, когда они томились, пока Джон рожал одну из своих бесконечных историй. Наконец Мэнли расслабилась и задремала. Она резко проснулась, не понимая, сколько проспала. «Нужно посмотреть, укрыта ли Ханна». Когда она встала с постели, Адам вскочил и резко спросил, «Мэнли, ты куда?» Она постаралась ответить спокойно. «Ох, я проснулась, потому что замерзла, и подумала, что надо посмотреть ребенка. Ты не спал, дорогой? Может, ты уже ходил смотреть, не раскрылась ли она?» «Нет, я спал. Я сейчас же вернусь». В комнате опять пахло. Затхлостью. Ханна перевернулась и спала на животе, подняв попку и поджав под себя ноги. Одеяло валялись на полу. Тряпичные игрушки, обычно лежавшие на шкафу, были разложены в кроватке вокруг неё. Мэнли быстро сунула игрушки на место, подобрала и встряхнула одеяло. «Я этого не делала, Ханна!» шептала она, укрывая дочку. — Я этого не делала. — Чего ты не делала, Мэнли? — раздался голос Адама от двери.